Если класс плохо справлялся с контрольной работой, Зоя приходила домой с таким печальным лицом, что вечером я с тревогой спрашивала, «У тебя неудовлетворительно?» «Нет», — грустно отвечала она, — «у меня хорошо. Я все решила. А вот у Мани Федотовой все неправильно сделано. И у Нины Любимовой тоже». Лидия Николаевна сказала, «Мне очень жаль, но придется вам поставить неудовлетворительную отметку». Однажды я вернулась с работы раньше обычного. Детей дома не оказалось. Встревоженная, я пошла в школу, отыскала Лидию Николаевну и спросила, не знает ли она, где Зоя. «По-моему, все уже разошлись», — ответила она. «А впрочем, давайте заглянем в класс». Мы подошли к дверям класса и заглянули в стекло. У доски стояли Зоя и еще три девочки две повыше Зои с одинаковыми тоненькими косичками, третья – маленькая, толстая и кудрявая. Все были очень серьезны, а кудрявая даже рот приоткрыла. «Что же ты делаешь?» – негромко и внушительно говорила ей Зоя. «Когда складывают карандаши с карандашами, так и получаются карандаши, а ты складываешь метры с килограммами. Что же у тебя получается?» В это время слева, в глубине класса, мелькнуло что-то белое. Я покосилась в ту сторону. На последней парте сидел Шура и безмятежно пускал бумажных голубей. Мы отошли от дверей. Я попросила Лидию Николаевну, немного погодя, послать Зою домой и больше не позволять ей подолгу задерживаться в школе после уроков. Вечером я и сама сказала Зое, чтобы она, когда кончаются занятия, сразу шла домой. «Видишь, я постаралась сегодня освободиться пораньше. Хотела побыть с вами, а вас нет», — сказала я ей. «Ты уж, пожалуйста, не задерживайся в школе понапрасну». Зой выслушала меня молча, но потом, уже после ужина, вдруг сказала. «Мама, разве помогать девочкам — напрасное дело? Почему же напрасное? Очень хорошо, когда человек помогает товарищу. А что же ты говоришь, не задерживайся понапрасну? Я закусила губу и, должно быть, в сотый раз подумала, до чего осторожно надо выбирать слова в разговоре с детьми. Просто я хотела побыть с вами. Я ведь очень редко освобождаюсь, рано. Но ведь ты сама говоришь, дело прежде всего. Это верно, но ведь твое дело и в том, чтобы Шура был сыт, а он сидел в школе голодный и ждал, пока ты освободишься. Нет. «Я не сидел голодный», – вступился Шура. Зоя захватила хороший завтрак. На другое утро, уходя в школу, Зоя спросила, «Можно я сегодня опять позанимаюсь с девочками? Только не задерживайся надолго, Зоя!» «На полчасика», – ответила она. «И я знала, это будет действительно полчаса и не минутой больше». Греческие мифы Мне очень хотелось сохранить в нашей жизни обычаи, который завел Анатолий Петрович. По выходным дням мы, как и при нем, гуляли по Москве. Но прогулки эти стали для нас горькими. Мы все время думали об отце. По вечерам не клеились наши игры. Не хватало отца, его шуток и смеха. Как-то в свободный вечер, возвращаясь домой, мы задержались возле ювелирного магазина. Ярко освещенная витрина – Была ослепительно. Алые, голубые, зеленые, фиолетовые огоньки вспыхивали и переливались в драгоценных камнях. Тут были ожерелья, броши, какие-то блестящие безделушки. Перед самым стеклом, на широкой бархатной подушке, рядами лежали кольца, и в каждом тоже сверкал какой-нибудь камешек. И казалось, от каждого камешка, словно из подточильного колеса, или от дуги трамвая отлетают и брызжут в глаза колючие разноцветные искры. Незнакомая сверкающая игра камней привлекла ребят. И вдруг Зоя сказала, «Мне папа обещал объяснить, почему в кольцах всегда камушки, да так и не объяснил». Она также внезапно умолкла и крепко сжала мою руку, словно прося прощения за то, что напомнило вслух об отце. «Мам, а ты знаешь, почему в кольцах камушки?» — вмешался Шура. «Знаю. Мы пошли дальше, и по дороге я рассказала ребятам историю Прометея. Ребята шли, заглядывая с двух сторон мне в лицо, ловя каждое слово и едва не наталкиваясь на прохожих. Древняя легенда о храбреце, который ради людей пошел на небывалый подвиг, и на жестокую муку сразу завладела их воображением».